Жали друг другу руки, похлопывая по спине, обменивались разными обещаниями. Так все и шло, пока гости не усаживались в свою машину. Тот процесс вдруг замирал, потому что кто-нибудь вдруг вспоминал какую-нибудь занимательную историю. Потом опять объятия и обещания вскоре приехать еще раз. Наконец, в результате значительных усилий, все отбывающие наконец благополучно рассаживались в своем транспортном средстве, Но тут провожающие засовывали головы внутрь, и начинался новый раунд прощаний и обещаний. Иногда в такой момент кто-то рассказывал еще какую-нибудь историю. Потом кто-то начинал протестовать, и, наконец, заводился мотор, а затем машина или грузовик медленно разворачивалась, и все вокруг принимались махать ей вслед. А когда дом уже скрывался из виду кто-нибудь, но не водитель непременно задавал вопрос, и куда было спешить, А кто-то из оставшихся на переднем дворе, все еще Маша рукой вслед уезжающим, обязательно спрашивал. Интересно, с чего это они вдруг заторопились? Когда мы добрались до машины, Стейси что-то прошептала на ухо Джимми Дейлу. Он повернулся к маме и сказал, ей надо в туалет. Мама явно заволновалась, туалета у нас не было. Мы пользовались обычной уличной уборной, маленьким деревянным сортиром, устроенным над глубокой ямой за сараем для инструментов на полпути от заднего крыльца к амбару. «Идемте со мной», — сказала ей мама, и они пошли. Джимми Дейл тут же припомнил какую-то еще историю об одном из местных ребят, который поехал в Флинт и был там арестован за появление на улице в пьяном виде, когда выборился из бара. Я потихоньку отодвинулся от них и, пройдя дом насквозь, сбежал с заднего крыльца и направился по тропинке между двумя курятниками к точке, откуда мне было видно, как мама ведет Стейси к сортиру. А та внезапно замерла на месте, с явным неудовольствием осмотрела наше удобство, очевидно, не испытывая желания туда заходить. Однако выбора у нее не было.